За передвижение от одного места до другого каждый член комиссии получал соответствующее вознаграждение. Так, за удостоверение, что мозаика в Исаакиевском соборе находится в неизменном виде и бронза на дверях поворачивается вместе с ними на роликах, уплачивалось 50 рублей каждому участвовавшему в комиссии. Не знаю, в ч ё м заключались обязанности Михаила Петровича, но, видимо, он мог вполне существовать на получаемое в Эрмитаже содержание и не нуждался в заработке. Отпадал и последний стимул, толкавший многих художников к работе. Клод не представлял собой яркой фигуры был интересен лишь как маленький собирательный фокус – в котором отражалась и преломлялась петербургская чиновная жизнь, жизнь Академии художеств и жизнь его отца, связанная с придворным бытом. Он сам не принимал большого участия в этой жизни, распылялся в маленьких ее черточках, которые лишь спаянные вместе дают общую картину некоторых кругов. Михаил Петрович не придавал значения окружавшей его жизни, и от него трудно было добиться подробного и связанного рассказа о ней. В его коротких воспоминаниях, как легкие тени проскальзывали лица и события, в которых отражалась его эпоха. Короткие фразы его речи приходилось склеивать для ясного представления а иногда даже расшифровывать, потому что для него, как коренного петербуржца, казалось ясным и не требовавшим пояснения то, что для нас многих было совершенно неизвестным или непонятным. Он рос в благоприятных условиях обеспеченной семьи, Отец его исключительно силой своего таланта, не имея систематического художественного образования, создал себе положение в обществе и приобрел славу. Лошади Аничкова моста являются гордостью нашего искусства. Михаил Петрович в своих воспоминаниях обрисовывал порядки в Академии художеств прежнего времени. Здание Академии представляет целый лабиринт зал, квартир, мастерских, кого только не видела в своих стенах Академия. Мастерские переходили по наследству от одного художника к другому, и в них жили иногда люди, даже не причастные к искусству. При обследовании помещений уже в недавнее время обнаружены были мастерские, незначившиеся в описях. и про них никто не знал. Вспоминали времена ректора и его соучастника в делах пейзажиста профессора Клевера. При них было грандиозное хищение средств академии, из которой выкачивалось все, что можно было взять. Под видом ремонта вынимались из академических стен даже балки, считавшиеся почему-то ценными, и заменялись более дешевыми. При Академии была устроена прачечная, обслуживавшая чуть ли не весь Васильевский остров. Доход от нее шел в кассу. Приобреталось несуществующее имущество и применялись другие изобретательства в деле наживы. Передавали, что ректор делился доходами с каким-то князем. не брезговавшим этими источниками и обещавшим при случае выручить ректора из беды. Но когда ректор попал под гласный суд и его присудили к ссылке, князь отрекся от него и не защитил.